Глава шестая. Водно-ветряные мельницы надежды. Задние врата Академии в лодоке демонов. Здесь на равном друг от друге расстоянии рядами стояли медные водяные ветряные мельницы. До реинкарнации мира их тут не было, с каждым оборотом крыльчатки испускали частицы магической силы медного цвета, которые уносили вода и ветер, образуя сияющие дороги, ведущие к лесу демонических деревьев. Я от столь завораживающего зрелища у учеников перехватило дыхание. Вау! Вода течёт в обратном направлении. Удивительно. Элеонора и Зис с большим интересом взглянули на вращающиеся водные мельницы и пути, которые вели обратно к своему источнику под землёй. Вода в них текла в обратном направлении, будто поднимаясь по склону. Это не магия, неужели порядок? спросила у меня Эносона, резко взмахнув своими крылышками на голове. Водная ветряная мельница Надежда. Это новый порядок нашего мира, созданный из заквیسа и шестерни судьбы. Я посмотрел на Мишу, и она кивнула. Дверь водного пути, тихо произнесла Миша. После чего рядом с водной мельницей образовался большой магический круг, и на поверхности земли появилась огромная дверь, и она медленно отворилась, раскрыв ведущий под землю водные пути. Хорошенько взгляните на то, что там внутри. Сказав это, я прыгнул в дверный земля, использовал фляс и полетел под землю вверх по течению водных путей. Так как полость на течении была достаточно крупная, мы точно не промокнем. Все последовали за мной и стали один за другим заходить в дверь. Тут тоже куча водяных и ветряных мельниц. Похоже, водные ветряные мельницы Надежды пришли здесь по душе, и её глаза засияли. Анна, давай сделаем мельницу владыки демонов. Так, ага, давай. Элянау росливо подстам посмотрела на них. А? Что вы делаете? Я лопасть водяной мельницы номер 1, а я номер 2. Летяне встали в стойку смиренно и прижались друг к другу талями, после чего они наклонились в разные стороны, и теперь их силуэт напоминал букву X. Круть, круть, круть, круть. Они обе начали вращаться, совсем как водяная мельница. Ух ты, ничего себе, это ж водяная мельница, похвалила их Элеонора, хотя было видно, что сделала она это немного наигранно. Но кое-кто смотрел на вращение мельницы владыки демонов с неподдельным преклонением. Поразительно. И этим кем-то была никто иной, как моя младшая сестра Аркана. В её обычно практически безэмоциональном голосе сейчас безошибочно слышались нотки восхищения. Искусство столь высокого уровня с такой лёгкостью. Мне пока что не по силам это повторить. А? Ну что ты такое говоришь, Арканочка? Я думаю, что нет ничего страшного в том, что ты не можешь это повторить. Элеонора улыбнулась и подняла указательный палец. Благословлённая детьми дитя, мне кажется, я хочу научиться шутить и понимать искусство. Я считаю, что так я смогу жить как смертная. А, ясно, ясно. Значит, ты нашла себе цель. Думаешь? спросила Аркана, не понимая собственные чувства. Да. Хотя я бы немного смутилась, если бы кто-то незнакомый назвал меня «благословлённое детьми дитя». Аркана была озадачена. «А разве это плохо?» «Нет, конечно. Но самое малость излишне прямолинейна». «А другого прозвища у тебя часам нет?» Потупившийся Аркана стала медленно приближаться к Элеоноре. «Многодетное дитя». «Это ещё более прямолинейно!» Аркана опустила глаза, будто попав в просак. «Как насчёт просто Элеонора?» «Может, я была непокорной, дававшей имена, попирающей этот процесс?» Похоже, Аркана поникла. «А, не думаю, что это так. Мне бы хотелось, чтобы это давало прозвище, опираясь на характер». Всегда беззаботная и с улыбкой на лице. Озвучила Аркана её особенности, осматривая Леонору с головы до ног, а затем, придумав прозвище, сказала «Дитя гармонии». «О, пойдёт. Немного смущает, но звучит неплохо». Получив удобрение Леоноры, Аркана засмущалась. «Значит, надо давать прозвище по характеру?» Сказав это, Аркана снова о чём-то задумалась. «Дитя конфликтов». «Почему Элеонора Гармония, а я конфликты?» «Это настолько мимо моего характера, что я даже не знаю о ком ты!» Бурно отреагировала буквально примчавшаяся издалека Саша. «Разве ты прилетела жаловаться не потому, что поняла о ком я?» Задумчиво пробормотала Аркана, задев Сашу за больное. «Я...» Из-за чего-то на секунду растерялась и не знала, что сказать. «Короче, лучше уж зови меня, как всегда, Дитя Разрушения!» Сказала Саша, решив пойти на маленькую жертву, во избежание худшего. Видимо, она решила выбрать прозвище, неподразумевающее характер. «Аркана, я тоже хочу прозвище!» Зессия подлетела к Аркане и вращаясь, как водяная мельница вместе с Анна Суона. «У тебя много сестёр?» Озвучила Аркана особенность Зессии. «Множественное дитя». «Это шикра Сельди!» Рефлекторно и громко воскликнула Элеонора. Примечание переводчика. Неадаптируемая на русский игра слов. Данное арканное прозвище обозначает словарно игру Сельди, однако если разобрать эту фразу на раздельные составляющие, в буквальном смысле, то получится как раз «множественное дитя», что и подразумевало аркана. «Выходит, дитя гармонии Сельдь?» «Эй, не говори об этом так, будто придумала хорошее прозвище!» Укорила Аркану и Леонору, угрожающую улыбнувшись. Но тут между ними показалась Миша. «Вы внимательно смотрите». Она слегка наклонила голову на бок. Должно быть, она хотела заставить их обратить внимание, потому что я сказала хорошенько смотреть на то, что внутри. «Я смотрю!» «Я тоже!» Уверенно сказали Зесси и Энна Саона, вращаясь как водяная мельница. «Прости меня, дитя созидания!» Конечно. Я даже за все остальным сказала смотреть. Смащённо высказались Аркано и Элеонора перед Мишей. К сожалению, на придётся вам отложить просмотр на потом. Мы уже на месте. Стоило мне произнести эти слова, как перед нами показались огромные открытые врата. А водные пути ни заканчиваясь вели внутрь них, откуда сеял белоснежный свет. В свиреческой комнате рядами стояли спокойно вращающиеся ветряные мельницы. Я уже видела это место. «Это глубина Тельзагейда?» — сказали Зесси и Энусуона. «Да, я принёс дверь в мир богов, которая находилась в чёрном небосводе». «Значит, эти водные пути ведут в лазурные небеса богов?» Я кивнул в ответ на вопрос подошедшего сбоку Рея. «Это механизм водно-ветряных мельниц надежды, вращающихся за счёт отчаяния среди множества порядков, материализованных в лазурных небесах богов». Я приземлился на платформу в комнате, повернулся к приземляющимся ученикам, И продолжила объяснение. В сущности, это и есть эквес, а также шестерни судьбы Вёртэкс Фамблем. Если он прибыл в наш мир извне, то логично предположить, что заготовлена и дорога назад. В противном случае он бы не смог переместить огненную расу из нашего мира. Миша несколько раз моргнула. Даже мои божественные глаза не смогли увидеть вживлённый в богов шестерни. Понятненько. Уголки губ Ульдимайда приподнялись от удовольствия. Другими словами, рельсы, ведущие за грань мира, уже существуют, но реагируют только на эквеса и шестерни судьбы. Мы переделаем водно-ветряные мельницы надежды в поезд, поезд ладыки демонов, который сможет ходить по любым рельсам. Даже если рельсы, ведущие за грань мира, и существуют, мы не знаем, какое они имеют устройство. В таком случае можно просто создать поезд таким, чтобы он подходил под любой механизм, и если мы опробуем все варианты один с другим, то наверняка всё получится. Ну, если те рельсы вообще существуют. Справишься?» Миша кивнула. «Переделать смогу, но управлять им будет трудно. Ерунда. У нас тут полным-полно выдающихся кадров». Едва я это сказал, как ученики раскрыли рты, будучи не в состоянии скрыть своего шока. «Владыка Анос, неужто мы тоже? Мы отправимся за грань мира? Одними лекциями все не ограничатся? Но разумеется...» А вот для чего нужны Великий урок мира и пояс владыки демонов. Опыт первого шага в неизведанный мир обязательно пригодится вам после того, как вы станете правящей страной повелителями демонов. Они побледнели. Серьёзно? Страной управлять проще. А ведь там даже владыка у нас не бывал. Послышались полные нерешительности голоса. Что вы? Я не намерен брать с собой тех, кто будет обузой. Очень неким мгновенно отреагировали на мои слова. Прошло всех тех, кому страшно. Без исключениям членов моей команды, честно поднять руки. На секунду воцарилось молчание, а затем ученики стали переглядываться, наблюдая за действиями других. Ну и что, выберём? Что если нас будут учить чему-то ещё более страшному, если мы скажем, что нам страшно? Или же он действительно не возьмёт нас, так как мы будем мешаться под ногами? Шепотом говорили они. Но тут одна из них резко подняла руку. Это была Ная. Простите. Ученики все разом подняли руки, будто решив сейчас или никогда. "Молодец, что все подняли руки", удовлетворенно сказал я, повернувшись к ним. "Вы подходите. Что? Ась, что происходит? Мы собираемся ступить в неизведанную область, куда опасно считать, что волноваться вообще не о чем. Именно вы, те, кто знает страх, подходите для того, чтобы отправиться в неизведанный мир". Выражение лиц учеников стало таким, будто они умерли. по-красное лицо. Если в<body> хотите жить, страх возобладает над вами и тогда вас парализует. Когда испытываешь страх, лучше быть готовым умереть. И глаза покинуло ещё больше эмоций. Теперь они выглядели как вынужденные сделать то, что должно. Всё прошло довольно удачно. Видимо, сказывается наставление Лдмейта. Этот лед дух помог им преодолеть битву с аквесам. Думаю, они и в этот раз оправдают мои ожидания. Сейчас Миша создал свой элдрики демонов. после чего мы будем учиться им управлять. Тут всё так же, как и с летающими кораблями-крепостями. Нужно будет объединить все наши силы. Однако управлять им будет непросто. Мы должны будем научиться делать это умело за неделю. Всё ясно? Да, владыка Анас!» Энергично ответили ученики. «Тогда приступаем немедленно».